воскликнул Рэндалл. «Окей, моя очередь. Меня зовут Рэндалл Гэннет, и я лучший пловец восьмого класса». «Рэндалл?» – нетерпеливо отдернул Ашериул. «Ш-ш-ш-шикнул Рэндалл. Как я сказал, я лучший пловец, но Дрю Лэндерс думает, что лучший он, а он не лучший». «Рэндалл, это не по правилам», – сказал Ашериул. «Ну и что, что не по правилам? Это правда». «Ты должен признать»,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 Произнеся это, она замолчала. Да ладно тебе, Эбби, прекрасно знаешь почему, возразила Шэрил. Нет, я и правда не знаю. Я ни в чём не вторая, думаю, даже и не третья. Я ненавижу Веру Доннелсон, как ты и сказала, Шэрил, когда заговорила со мной о клубе. Но она вовсе не лучше меня ни в чём. Ни в чём. Я повернулся к Шэрил, но та промолчала. Тогда вмешался Джейсон. Я знаю, почему ты здесь.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 «Если я получаю девяносто восемь очков в каком-нибудь тесте», — продолжала ОО, — «он получает девяносто девять каждый раз, поэтому он в прошлом году начал обзывать меня ООЛ, то есть одно очко, и теперь все за ним повторяют». Рэндалл хихикнул, и Шерилл ткнула его локтем в ребро. «Да, всем смешно».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 Рэндо подписался и передав бумагу Джейсону. Харти обошла вокруг костра и вернулась к Шэрил, которая положила её обратно в папку. "Это всё?" спросил Дарен. "Нет, ещё кое-что," сказал я. "Фотографии." "Да, точно," вспомнил Дарен. "Каждый полез в карман. Я не верил своим глазам. Фотографии удалось раздобыть всем. Надеюсь, вы соображаете, на какие ухищрения я пошёл, чтобы раздобыть это."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 Пробормотал я Остину на снимке, а потом, удостоверившись, что все это видят, бросил фотографию в огонь. Ее края занялись, цвета поблекли, рыжие волосы Остина побурили, затем почернели, а его глаза умерли, превратившись в пепел. «Еще посмотрим», — повторил я про себя. Шерил последовала моему примеру, а за ней и остальные, пока все фотографии не стали добычей пламени. «Тем самым...»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 Мы будем делать всякое, промямлил я. А что, всякое? допытывался Джейсон. Ну, я не знаю. Пойдём в кино или на боулинг? предложила Шэрил. В игры поиграем, сказал я. У меня с собой мини-шахматы, произнесла Оо. Кто играет? Только не я, сказал Дарен. Думаю, мы просто могли бы потусить вместе, пообщаться, сказал Рендел. Ну, дятина, заявил Дарен. «Он прав», — подтвердила Эбби. «Ну, дятина». «Может, пойдем на мини-гольф?» — это Шерилл. «Ну, дятина», — в один голос протянули Джейсон и Даррен. «Тогда мы могли бы устроить распродажу», — сказала Шерилл. «Зачем? На вырученные деньги можно... можно наделать футболок с символикой клуба», — предложила Шерилл. «Ну, дятина!» — взвыли все. «Ну, дятина!» — взвыли все. Слушайте, ребят, сказала Эбби, поднимаясь на ноги. Вы мне, конечно, нравитесь и всё такое, но если мне захочется просто с кем-то потосоваться, то у меня для этого есть свои друзья. И у меня, подхватил Джейсон. Дарен тоже встал. Знаешь что, Джеррет? Дарен подождал, пока всё общее внимание не перекинулось на него. Я думаю, что это была реально глупая затея. А вот и нет, я тоже поднялся.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 «Не знаю, Джаред, мы об этом не говорили». «Не говорили, я придумал это только что». «Тормози-ка», — сказал Даррен. «Ты имеешь в виду, мы все станем работать вместе, доставать непобиваемых, а поскольку про клуб никто не знает, то никто не сможет нас вычислить». «Шикарно», — повторила Эбби. «Классика, потрясающая». «Джаред, а нам за такие дела не влетит?» — засомневалась Шерил. «Нет».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 Все семеро членов клуба слажено сотрудничали во имя достижения единой цели. Одно слово клуб. Напоследок мы обменялись телефонами номерами, потом все поднялись, вылезли из стоунхенджа и отправились во свояси, то есть все кроме нас с Шэрил. Я достал заранее припасённое ведро с водой. А им понравилось, сказала Шэрил. Да, клуб у нас получился вроде как настоящий.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 Ты идёшь или как? Что вы там застряли? Обжимаетесь, что ли? Умри, негодный, отозвалась Шэррил. Когда-нибудь так и будет, согласился её брат. Ладно, кончайте ваши дела, пошли, а то на ужин опоздаем. Иду, иду. Шэррил выбралась из котлована, и я за ней. Но прежде чем уйти, я обернулся. От костра поднялось последнее лёгкое облачко пара. Я заулыбался. Понедельник